Глава первая. Проснулся я от невежливого пинка в бок. Глаза открывать не хотелось, как и всегда с похмелья. В голове медленно и лениво заворочились какие-то мысли, в основном они касались установления личности самого себя. А до кучи хотелось бы установить место пребывания моего бренного тела. Что-то мне подсказывало, что я не в своей постели, а где-то на природе. В нос бил запах прелых листьев, хвои и сырой земли, а свежий ветер пробирал до костей. Тут меня осенило. Я ведь умер. Ну, то есть собирался умереть, а потом оказался здесь. Что теперь со мной? Труп отвезли в лес или уже похоронили? Или это все бред? Долго размышлять мне не дали. Неизвестный снова отвесил мне пинка, после чего грубым голосом добавил «Если хочешь валяться, оставайся здесь, я уйду». И я чего то сразу сообразил, что человека этого отпускать никак нельзя, что без него мне точно конец. Я открыл глаза и попытался встать. Первое у меня получилось с великим трудом. Второе не получилось совсем, поскольку тело не слушалось, да и чувствовал я его слабо. Вокруг был лес, причем, кажется, весенний, судя по начавшим распускаться листочкам. Я лежал на ковре из прошлогодних листьев, а надо мной возвышался огромный человек в военной форме. Приплыли. «Где я?» Голос был едва слышен. В горле пересохло. «В рифму ответить?» Человек в форме усмехнулся. Вообще он явно пребывал в отличном настроении и не прочь был пошутить. Тем более, что ты примерно там и есть. «Пить дай», — попросил я, и как переворачиваясь и вставая на колени. «Не могу». Он как-то неоднозначно хмыкнул, но отстегнул от пояса флягу и протянул ее мне. Вода была холодной. словно из родника. Борясь с желанием выхлебать сразу все, я набрал немного в рот, прополоскал, потом осторожно проглотил. Повторив процедуру, я с трудом унял приступ тошноты. Пока хватит. Я вернул флягу хозяину, кивком его поблагодарив. «Вставай», — повторил он, — «времени мало». Мне полагалось уточнить, почему вдруг стало мало времени, вот только задавать вопросы категорически не хотелось. Инстинкт подсказывал мне, что ничего хорошего я не услышу. Что-то произошло, пока я был в отключке. Что-то такое, что выяснять не хотелось. Встав на ноги, я смог наконец внимательно осмотреть собеседника. Мужчина лет сорока, высокий. На пол полголовы выше меня. Крепкий, одет в сильно выцветший камуфляж натовской расцветки. Поверх него разгрузка с магазинами, а за плечами простой армейский вещмешок. Голова была выбрита до синевы, а на самой макушке красовалась какая-то тибетейка. При этом щеки заросли трехдневной щетиной. На плече висел автомат. «Так». «Война началась, пока я спал?» — подозрительно спросил я. «Закончилось», — буркнул он. «Давно уже. Пошли». «Пошли», — не стал спорить я. «А куда? Нет, мне, если честно, все равно, только бы к людям, в какой-нибудь населенный пункт. Что здесь есть поблизости?» «Городок Тавда, километров двадцать прямо». Он ткнул рукой в сторону ближайших деревьев, а слово «километров» произнес с ударением на второй слог. «Но мы туда не пойдем». «А можно узнать, почему?» — осторожно спросил я. «Злить столь грозного собеседника не хотелось». «Нас там убьют и очень, может быть, съедят», — без тени иронии объяснил он. «Нам и здесь находиться небезопасно». поэтому хватит болтать и топай за мной. Иронизировать по поводу его слов не хотелось, заметно было, что он не врет, поэтому я просто пошел следом за ним. Я мельком осмотрел себя, одет так же, как и был, джинсы, рубашка, туфли, а сверху кожаный в кавычках пиджак. Прикоснувшись к подбородку, я сделал вывод, что спал не так уж долго. Одну ночь. Щетина только начала пробиваться. Обрился я перед походом на вечеринку. Выходит, после того, как я отключился, меня привезли сюда. Куда? Куда вообще можно доставить человека за ночь? Вряд ли меня везли на вертолете, а на машине, где-то в пределах области. Уже легче. Осталось уточнить, где именно. Слушай. сказал я своему проводнику в спину. Шагал он быстро, я едва за ним успевал. «У меня вопросы есть». «Много?» — спросил он, не оборачиваясь. «Много», — с грустью признался я. «Спрашивай», — без особого желания ответил он. «Хотя вообще-то это не моя обязанность, тебя в башне просветят». «Но для начала хотелось бы узнать, где мы находимся». «Географически. Страна, область, район». «К востоку от Урала», — сказал он. «То есть того, что когда-то было таковым. Западная Сибирь. Точнее, не скажу. Я сам не местный, а карты давно составлялись». Я растерялся. «Как это было? А куда делось?» В голове появилось страшное подозрение. «А время? Время какое?» Он, не останавливаясь, глянул на часы. Половина восьмого. «Я не про то», — быстро поправился я. «Число, месяц, год». Он остановился и с недовольной миной посмотрел на меня. «Уверен, что хочешь знать. Многие знания рождают многие печали. Можно просто ни о чем не спрашивать и идти за мной, а в башне тебе все расскажут». «Уж лучше скажи». Я вздохнул. «Все совсем плохо». «Хуже не придумаешь», — ответил он и снова зашагал вперед. «Ядерная война? Эпидемия? Зомби-апокалипсис?» Начал я перечислять. «В каком году? Кто победил?» «Никто», — ответил он мрачно. «И все твои вопросы имеют утвердительный ответ. Случилось все. И почти сразу». Все. Все, и даже больше. Конечно, был обмен ядерными ударами. А до кучи применили оружие тектоническое и климатическое. Огромные тайфуны, снежные бури, разломы в земной коре, как дополнение к бомбардировкам. Все города крупные и почти все средние теперь в руинах лежат. Но началось не с того. А с чего? Примерно за месяц до всего этого. Точно не скажу, когда и где. Подозреваю, что сразу в нескольких местах, а значит намеренно и явно не террористами, из какой-то лаборатории была выпущена зараза. Точнее, даже не одна зараза, а сразу несколько. Волнами. От одной люди просто умирали, а вот другие действовали иначе. «Зомби», — с пониманием сказал я. Не только. Хотя были и такие. Люди начинали мутировать. Вирусы эти или бактерии, я не биолог, не разбираюсь. Они как-то на гены влияли. На все клетки сразу. Люди стали в твари превращаться. Не все, а, скажем так, 99%. У кого-то оказался иммунитет, кто-то изменился минимально и, что самое главное, сохранил человеческий разум. Остальные, а таких было три четверти, если не больше, стали лютыми тварями, в которых человека и не распознать уже. А потом... Супск с котом. Когда война прошла, погибли не все. Время эвакуироваться было. Кто-то в убежищах пересидел, кто-то в лагерях беженцев. Армейское начальство и МЧС все организовало. Имелись резервные запасы, склады на случай конца света. Руководство страны где-то в бункере отсиделось. Не знаю, президентом, или премьер, или оба, но какая-то власть имелась. Но это только до тех пор, пока инфекция не начала действовать. У нее инкубационный период был большой. От месяца до трех. Тут все и посыпалось. Власть рухнула. Армия развалилась, как и остальные службы. Хорошо еще, что процесс превращения в тварей был не одномоментным, да и разум теряли не сразу. Успевали отстреливать, а кто-то и сам себя убивал, не дожидаясь худшей участи. Он закрыл глаза, погружаясь в воспоминания. Страшное время было. Трупы тысячами на кострах жгли. Не сосчитать. Горы просто. Со складов бочки с напалмом достали, температура горения большая, от людей только зола оставалась. Короче, кого смогли, убили и сожгли. Кто-то по окрестностям разбежался, кто-то сохранил разум, даже став образиной. Так теперь и живут. А те немногие, кто легко отделался, стали новую жизнь строить. Построили. Спросил я, не слишком надеясь на положительный ответ. «Чего там строить, когда относительно нормальных людей осталось процента два, а вся инфраструктура разрушена? Да и те, что остались, в массе свои одичали и во все тяжкие пустились. Нормальная власть кое-где осталась, но только кое-где. В других местах банды правят, наполовину из мутантов состоящие». Грабят и убивают, рабов держат. Где-то уже до каннибализма дожили. А в центре президент? Есть кое-кто. В Москве. Не в самой Москве, в Подмосковье. От столицы давно руины остались. Так вот, есть там объект, мы его называем башня. Башню эту уже после построили. Там научный центр, так его можно описать. Но не все снаружи, там вход в катакомбы, а через них связь со всеми остальными объектами. Все ученые, кто остался там, работают, много чего наизобретали. Благодаря им очень многих спасти получилось, хоть и не до конца. Там же и выход на моб-склады, за счет которых они свою власть обеспечивают. Хотя бы над областью, но сейчас их территория растет. Техника, горючка, боеприпасы, медикаменты. Времени прошло много, то, что от прежней жизни осталось, давно в негодность пришло, даже оружие. Он хлопнул себя по автомату. Точнее, оружия-то в стране много осталось, а вот патроны, те, что еще остались, уже стали осечки давать. Тринадцать лет прошло, срок годности подходит. Но это в центре. В других местах и старые патроны роскошь. Тварей по лесам бегает еще много, приходится тратить. Лет через десять перейдут на луки или ружья фитильные. Арбалеты в деревнях уже видел. — А теперь самое главное, — сказал я, пользуясь паузой. — Куда ты меня повел? — Сказал же, в башню. Он показал пальцем по ходу движения. — В Москву? «Да. Так туда ведь... дойдем?» «Не уверен», — предельно честно сказал он. «Сюда дошел с трудом и приключениями». «Тогда последний вопрос, точнее два. Я постарался сосредоточиться. Первый — как я сюда попал? Второй — какой это год?» «2036, 30 апреля». А как попал, понятия не имею. Ученых будешь спрашивать. Ответят? Что-нибудь точно ответят. Они ведь откуда-то знали, что ты там появишься. Знали число, время и примерное место. Как-то там научились во времени информацию передавать. Я само твое появление прозевал, потом уже нашел. Благо ты валялся без движения и никуда не ушел». Опыты ставить будут, с подозрением спросил я. Вроде того, он кивнул. Кроме прочего, эпидемия и по-другому удар нанесла. Из тех людей, что выжили, половина, а то и больше, бесплодными стали. В остальных случаях дети сразу монстрами рождаются. Хорошо, если один из ста детей человеком родится. Можно сказать, что человечество доживает свой век, «Нет будущего». «А я?» «А ты под удар не попал. Та зараза коротко короткоживущей оказалась. А теперь только последствия расхлебываем». «Так что мне в башне этой, быком-производителем, работать придется?» – спросил я. «Вряд ли все так просто. Там такие опыты ставят, что никто бы и не подумал. Скорее, просто образцы клеток у тебя возьмут». мне собственно сказали что если живым тебя не дотащу взять какую нибудь часть и сохранить в спирте весело только и сказал я куда уж веселее пойдем уже и он не дожидаясь ответа снова зашагал по лесной тропинке а звать тебя как спросил я вслед панцирь коротко ответил он ну панцирь так панцирь я пожал плечами а я денис «Я знаю», — сказал он, не оборачиваясь. «Я не стал спрашивать, откуда». «Замри», — сказал он, а потом и сам замер на месте. «Не шевелись и не дыши». Не дышать было сложно, но я этот приказ выполнил сразу, как только увидел, как из-за ближайших деревьев выплывает нечто, даже описать не могу. Какой-то комок размером с корову, даже с двух, Весь утыканный конечностями, среди которых можно было опознать руки, ноги, лапы, клешни и щупальца. Все это было мерзкого красно-коричневого цвета и покрыто слизью, которая масляно блестела в лучах солнца. Тварь неспешно катилась вперед, ощупывая дорогу впереди себя, и разминулась со мной всего сантиметров на пятьдесят. Только когда это адское создание удалилось от нас метров на пятьдесят, панцирь повернулся ко мне и едва слышно прошептал. Она слепая, на звуки реагирует. Но если услышит, то все, скорость развивает огромную, бежать бесполезно. — А убить? — дрожащим голосом спросил я, косясь на его автомат. На моей памяти таких два раза убивали, и оба раза из гранатомета. Еще она огонь не любит. Можно попробовать большим костром от нее отгородиться. «Можно идти дальше?» – спросил я. «Мне-то идти никуда не хотелось, хотелось найти бункер и спрятаться в него». «Идем. Надо до темноты в одно место попасть, там заночуем, достанем еды и узнаем обстановку». «А там не опасно?» «Нет, там село мирное, и меня там знают». «А вот еще вопрос», — спросил я. Страх прошел, мысли снова стали бежать вперед. «Ты сказал, что люди размножаться не могут. А твари? С ними как? Может, вымрут от старости?» «С ними все отлично. Два монстра трахаются, рожают третьего». Еще сильнее, опаснее и уродливее. Не все со всеми, но некоторые совпадают геномом, у них получается. К тому же неизвестно, сколько они живут. Я старых и дряхлых не встречал, может, вообще вечно. Была надежда, что постепенно от голода передохнут, да не вышло. Многие из них, когда мяса свежего нет, вполне могут травку кушать, а на зиму в спячку впадают. «Короче, расслабляться нельзя. Топай быстрее». «А вот люди», — не унимался я. «Они ведь, наверное, в банды сбились и беспределят. Я в книгах читал, что в таких ситуациях в зонах бунты бывали. Зеки оружие захватывали и устанавливали на территории свою власть. Было такое?» «Банды есть, никуда не делись. В той же тавде такие сидят». Не просто банда, а наполовину из мутантов. Кому-то ведь на пользу пошло, условно. Кто-то мускулами оброс, что спортсмен. Кто-то когти и клыки отрастил. Кто-то боли не чувствует. А кто-то просто крышей потек. Но тут банда эталонная, убийцы и каннибалы. В других местах попроще. Взяли власть, но поняли, что без работяг никуда. Вот и собирают дань. А взамен крестьян от тварей и людей защищают. В такое место мы сейчас и идем. А насчет зон правильно писали. Были восстания и много. Вот только поторопились они. Когда уже война прошла, а инфекция еще людей не скосила. Власть тогда пошатнулась, но не упала. Армия, полиция, спецназ всех мастей, МЧС и народные дружины. Все ведь прекрасно понимали, чем это грозит. Вот и справились быстро. Как? Очень просто. В военное время на права человека не смотрят. Просто в зону заходили и огонь на поражение. Знаю, что говорю. Сам участвовал. А те, которые успели разбежаться, бегали недолго. Прочесали местность, отловили и тоже. Единицы остались, но они не так опасны. Он еще много всего рассказывал, и чем больше он говорил, тем хуже мне становилось. Хотелось заплакать, упасть в обморок, проблеваться, позвать маму. Вот только я прекрасно понимал, что это не поможет. Я двумя ногами наступил в дерьмо, в котором очень может быть потону. А спасти меня может только этот человек». А потому я продолжал перебирать ногами, игнорируя усталость и похмелье. Мы успели. Когда солнце спряталось за деревья и в лесу стало темнеть, деревья расступились, открывая нашему взору небольшой поселок, обнесенный чистоколом.